Четыре часа Агня уже была в чайном салоне отеля «Невский пэлэс». Чашка чая здесь стоила как обед в более скромном месте. Самые скромные фруктовые десерты того дороже. Но чай был хорош, десерты того лучше. А самое главное, Агния устроилась за очень удобным столиком, откуда она могла видеть всех посетителей салона. Белосырковский и представитель музея уже были на месте — Они пили чай за угловым столиком, о чем-то в полголоса разговаривая. Разговор был вполне деловой, без повышенных интонаций. Агния не могла, конечно, ничего слышать и просто наблюдала за собеседниками, неторопливо с десертом и запивая его ароматным чаем. Наконец разговор подошел к концу. Заместитель директора музея позвонил кому-то по мобильному телефону. Белоцерковский встал и направился к выходу. Его путь лежал мимо стола Агни. Когда он поравнялся с ее столиком, Агния пристала и окликнула старика. «Михаил Викентьевич, не проходите мимо!» Он оглянулся, узнал ее. И на его лице возникло странное выражение растерянности и даже, пожалуй, испуга. «Это вы, Агния Львовна?» «Да, я. Присядьте за мой столик. Я хочу с вами поговорить». «О чем? Извините, но я спешу. Вы всегда спешите?» Это, в конце концов, невежливо. Присядьте, я вас не очень задержу. Я хочу поговорить с вами об одной нашей общей знакомой». «А какой знакомый?» — спросил Белоцерковский настороженно. «О Белинде». Белоцерковский остановился, как громом пораженный. Лицо его заметно побледнело. Он на негнущихся ногах подошел к столу Агнии и не столько сел, сколько упал на свободный стул. Теперь это был не халеный внушительный человек неопределенного возраста, а слабый сломленный старик. Вы понимаете, что нам есть о чем поговорить? сказала Агния в полголоса. Откуда? Откуда вы знаете про Белинду? слабым натреснутым голосом проговорил Белоцерковский. Я слышала ваш разговор с дедом тогда, двадцать лет назад. Не может быть? Белоцерковский взглянул на нее недоверчиво. «Вы были тогда совсем ребенком?» «Да, я была совсем ребенком, но у детей очень хорошая память. Я запомнила, что вы ему говорили, о Белинде, и о том, что дело не только в ней. Потом, гораздо позже, я поискала материалы в старых газетах и прочла про аукцион, про поддельную картину и про искусствоведа, убитого в тюрьме». Огни не стала говорить старику, что ее подтолкнул к этим поискам сон. В этом случае он мог бы откреститься от всего, сказать, что и просто приснился его разговор с дедом, что на самом деле такого разговора не было. «Михаил Викентьевич», — проговорила она с нажимом, «вы должны мне все рассказать, просто обязаны, ведь это касается моего деда, самого дорогого мне человека. Это очень давнее дело». Белоцерковский поморщился. «Зачем ворошить прошлое?» «Затем, что если позабыть прошлое, оно само напомнит о себе. И они сомневаются, что та давняя история каким-то образом связана со смертью деда». Агния сама не знала, как у нее вырвались эти слова. Но когда она произнесла их, внезапно поняла, что они могут быть правдой что та давняя история действительно могла стать причиной трагедии, разыгравшейся два года назад. «Не может быть!» — едва слышно проговорил Белоцерковский. «Я не верю. Не может быть. Прошло слишком много времени. Они не стали бы тянуть так долго. Они?» — ухватилась Агния за его слова. «О ком вы говорите? Вы просто обязаны мне все рассказать». Тогда было трудное время, — начал старик. В стране царил криминальный беспредел. Всеми сферами бизнеса заправляли опасные люди, для которых шантаж и убийство были нормальным способом ведения дел. И тут один мой знакомый, связанный с крупным московским музеем, предложил мне оценить картину «Монтебелло». Я, как профессионал, не мог отказаться. Для меня это было большой честью, но я привлек к делу вашего деда, поскольку он лучше меня разбирался в живописи раннего возрождения. Перед экспертизой я спросил своего знакомого, почему тот обратился ко мне, а не в официальную экспертную организацию. И тот ответил, что они уже проводили официальную экспертизу, но у него есть основания сомневаться. Мы с Николаем Львовичем, вашим дедом, осмотрели картину. У него сразу возникли некоторые сомнения, но он взял тайм-аут, чтобы внимательно изучить пробы красок своей домашней лаборатории, прежде чем дать окончательный ответ. В этот же день со мной связались. Это были опасные, очень опасные люди, и они дали мне понять, что результаты экспертизы должны быть положительными, иначе и мне, и вашему деду придется плохо». Я поговорил с двумя-тремя знакомыми и выяснил, что эти люди не шутят, что такого рода экспертизы поставлены на поток, и Белинда — это только один случай из множества. Вот тогда-то я и поехал к вашему деду. Тогда и состоялся тот ночной разговор. Я рассказал ему о предупреждении, которое я получил в тот день, об угрозах в наш адрес. Но Николай Львович ответил, что не сдастся, не поступит со своей профессиональной честью, и еще, что обратится к влиятельным людям и к средствам массовой информации, расскажет о полученных угрозах. Я был запуган происходящим в то время беспределом, причем боялся не столько за себя самого, сколько за свою семью. Поняв, что Николай Львович невозможно отговорить, я поехал домой, быстро собрал то, что можно, купил билеты до Хельсинки и в тот же день вместе с семьей Уехал из страны. Из Финляндии я вылетел в Штаты, преподавал там в разных университетах, а потом уж перебрался в Аргентину, где мне предложили хорошую работу. Вот так с тех пор и живу. Михаил Викентьевич повесил голову и тяжко вздохнул. Позже я узнал, что Николай Львович сделал честную экспертизу Белинды и остался жив. Видимо, как он и говорил, помогли влиятельные знакомые. А вот тот эксперт, который провел фальшивую экспертизу, попал на скамью подсудимых. «И погиб в тюрьме», — добавила Агния. «Да, я слышал об этом. Насколько я знаю, у него остались вдова и сын-подросток». «Подросток?» — переспросила Агния. «Сейчас он должен быть взрослым человеком. Ему больше тридцати лет». «Да, разумеется, но я ничего о нем не знаю». Слышал только краем уха, что вдова Арсения Овсиенко после всех этих событий попала в больницу с тяжелым нервным расстройством. «Неудивительно», — проговорила Агния, — «перенести такое». Ее муж был известным, уважаемым человеком, и вдруг против него выдвинутые серьезные обвинения. Он попал на скамью подсудимых, а потом был убит уголовниками. Тут мало какая психика выдержит». «Вот именно. Впрочем, что с ней, с ее сыном стало, я не знаю. Но хочу сказать, что жена Арсения Овсиенко отчасти сама была виновата в происшедшем. Я не был близко знаком с их семьей, но у нас были общие знакомые. И я слышал от них, что жена Арсения была требовательной, избалованной женщиной. Она постоянно требовала от мужа денег, дорогих подарков» очень дорого одевалась, обожала драгоценности. Это в то тяжелое время. А Овсиенко обожал свою жену и ни в чем не мог ей отказать. К тому же он, хотя и был авторитетным ученым и крупным специалистом, зарабатывал немного, поэтому и согласился сотрудничать с криминальными авторитетами, делал для них фальшивые экспертизы. Понятно, что раньше или позже это должно было кончиться трагически». А вдова, вместо того, чтобы сидеть тихо или вообще уехать из страны навеки, начала поднимать шум. Ходила по кабинетам, кричала, что ее мужа подставили, что это была целая организация, в которой состояли многие уважаемые люди, облеченные властью, что деньги, которые получал ее муж, — это ничто, капля в море, что основное уходило на счета за границей этим самым мифическим заговорщиком. Улик у нее, разумеется, не было никаких. Она ссылалась на какие-то разговоры, якобы подслушанные ею случайно, так что ей никто не верил. Но кое-кто все же заинтересовался. А куда же все-таки делись деньги? Потому что... Тут Белоцерковский посмотрел на огню опасливо и еще больше понизил голос. Судя по всему, афера была огромной, Только в те лихие девяностые можно было так развернуться. Так вот, и деньги должны были быть не просто большие, а очень-очень большие. Но денег так и не нашли. У вдовы конфисковали все, и это действительно была капля в море. Белоцерковский отпил воды из стакана огни. Не смотрите на меня с таким недоверчивым видом агния, — сказал он. «В ваших глазах я читаю вопрос. Откуда он все знает в таких подробностях, если уехал за границу и с тех пор не был в России двадцать лет?» «Действительно, хотелось бы знать», — холодно заметила Агния. «Лет через десять я случайно встретил на Майорке одного человека. Не буду называть фамилию. Она вам ничего не скажет. Мы столкнулись в отеле». Я был там по делам, а он, я так понимаю, просто отдыхал. В свое время еще в России мы сталкивались по делу о краже картины из Эрмитажа. Он работал в одной очень важной и секретной организации, тогда, подчеркиваю, а не в то время, когда мы случайно столкнулись в холле отеля. Он узнал меня сразу. У таких людей, знаете ли, память профессиональная. Они ничего и никого не забывают. Мы немного посидели в баре, Он рассказал мне, что занимался как раз той крупной аферой, от него я и знаю подробности. — Что же это он с вами так разоткровенничался? — недоверчиво усмехнулась Агния. — С тех пор прошло десять лет, все давно уже забылось. Вдова Всеенко умерла, следы его сына затерялись. Денег, кстати, из следа не нашли и мой собеседник, крепко выпив, сказал, что знает несколько имен, на чьи счета в Швейцарии или на Каймановых островах перекочевали эти деньги. Тут я поскорее с ним распрощался, потому что мне-то уж совсем ни к чему было знать те фамилии. Как у вас говорят, меньше знаешь, крепче спишь. «Это точно», — протянула Агния. «Так вот, моя дорогая, я рассказал вам все, что знал». Белоцерковский прикоснулся к руке Агнии. «Мне очень жаль, что так случилось с Николаем, с вашим дедом. Но вряд ли мой рассказ поможет вам понять, кто его убил». «Понимаете, — Агния говорила неуверенно, — дед был очень хорошим человеком, друзья его любили, в профессиональной среде уважали, он был очень порядочным и честным, но вовсе не, не от мира сего. То есть просто так к нему в квартиру незнакомый человек войти не мог, потому что замки у нас очень хорошие и сигнализация самая современная. «Верю», — кивнул Белоцерковский. То есть все единогласно сходятся на том, что дед сам впустил его в квартиру. Агния говорила безлико «он», «его», потому что не хотела произносить это страшное слово «убийца». Но незнакомого человека дед никогда не принимал дома. Он назначал встречу где-нибудь в антикварном салоне или в клубе. Тем более это доказывает, что та история не имеет к его смерти отношения, — с горячностью сказал Белоцерковский и поднялся с места. — Агния, дорогая, прошу вас, примиритесь вы с его смертью, живите дальше и будьте осторожны. Он повернулся и вышел. «Никогда не примирюсь», — подумала Агния, глядя ему вслед. Подходя к дому, Аня почувствовала в своем кармане едва ощутимую вибрацию. Она внезапно вспомнила, как в детстве поймала большого черного жука и посадила его в спичечный коробок. Этот коробок Аня взяла с собой в школу. Жук пытался выбраться на свободу, усиленно работал лапками, и коробок также вибрировал. Но теперь у нее в кармане вибрировал не коробок, а мобильный телефон, поставленный на вибросигнал. Аня достала телефон, взглянула на дисплей, поднесла телефон к уху. «Здравствуйте, Ирина Борисовна. Вам удалось что-то узнать?» «Да», — ответила ее собеседница в полголоса. «Это очень необычные вещества. На одной стреле яд радужной скорпены». Один из самых смертоносных ядов животного происхождения. На другой — яд гвинейского шелохвоста. Вы были правы. Он не смертелен для человека, но вызывает глубокий сон. «Скорпена? Шелохвост?» — удивленно переспросила Аня. «Это кто такие? Змеи, что ли?» «Нет, не змеи. Это тропические рыбы». Что интересно, оба этих вида обитают приблизительно в одном регионе, около берегов Новой Гвинеи. Впрочем, вы это, наверное, поняли по названию шелохвоста. Новая Гвинея — это где папуасы? А как эти яды оказались в нашем городе? Послушайте, я сделала все для вас, что могла. Остальное вне пределов моей компетенции. Могу добавить только одно — Эти яды не могут долго сохраняться вне пределов производящего их организма. Самое большее — 24 часа, потом они утрачивают свои смертоносные свойства. Спасибо, вы мне очень помогли. Аня выключила телефон и тут же выбросила сим-карту. Береженого бог бережет. Совершенно незачем оставлять той тетке из лаборатории свой контакт. Она была в некоторой растерянности, что совершенно было не похоже на Аню. Каким образом яды тропических рыб, обитающих на другом конце земного шара, оказались в нашем городе? Загадка усугублялась тем, что, по словам Ирины Борисовны, эти яды хранятся не более суток. Значит, меньше суток назад радужная скорпена и длиннейский шелохвост еще плавали в теплых тропических водах, на другом краю земного шара. Как такое возможно? Аня не любила загадок. Это Агнию хлебом не корми, дай повозиться с какой-нибудь сложной задачей, желательной из древности. Вспомнив подружку, Аня против воли вспомнила детство, как сидели они в большой светлой комнате возле огромного глобуса, и дед огней Николай Львович рассказывал им про разные страны. Географичка в школе у Ани была старая и глухая, иногда засыпала прямо на уроки. Однако тетка была не вредная, поэтому ученики не шумели, а занимались каждой своим делом. Кто читал фантастику, кто играл в морской боль или крестики-нолики, отличница Симакова раскрашивала контурные карты. Аня разрабатывала пальцы, перекатывая в руках два грецких ореха. Ясно, что в голове у нее от таких уроков остались только какие-то непонятные изотермы и изобары. Аня представляла их в виде диких животных, не то змеи, не то ящериц. Дед Агнии пришел в ужас от такого невежества и взял за правило девочек понемногу образовывать. Для этой цели и глобус купил. Как всегда, вспомнив Николая Львовича и Волгина, Аня ощутила лютую тоску, и глубокий обжигающий стыд. Черт, ведь дала же себе слово не вспоминать. Ведь все давно похоронено в глубинах ее памяти, все кончено. И вообще лучше сосредоточиться на деле, а то как бы самой в больницу не загреметь, как лис. Или еще похуже, серьезные люди за ней охотятся, это точно». Насколько Аня помнила уроки Николая Львовича, Новая Гвинея расположена в Тихом океане, в южном полушарии, к северу от Австралии. Оттуда самолеты не летают в Россию, в лучшем случае в Австралию. Значит, если кто-то хочет привезти яд новозеландских рыб в наш северный город, ему придется для начала добраться до Австралии. Из Австралии можно долететь до Сингапура или Гонконга, а уже оттуда есть прямые самолеты в Россию, причем не в Петербург, а в Москву. Такую сложную длинную дорогу за одни сутки не одолеешь, а ведь яд нужно не только привезти в наш город, нужно еще доехать из аэропорта до места назначения, подобраться к жертве и применить новозеландскую отраву. Нет, все не складывается, что-то тут не так».